Глава 23 Настрой в тюремных камерах царил ужасный. Всех пятерых пленников заперли в камере Бриар, пока охранники работали в камере Меллисент и Роджера, приваривая к стене большую стальную пластину. Больше никаких вытащенных блоков. После того, как работа будет сделана, узников вновь разделят и поселят порознь. Пэдди мерил шагами камеру, оглядывая каждую трещину в стене. Бриар наблюдала за ним. «Я уже так делала. Миллион раз. Да? Ну, ты могла и пропустить что-то». «Не думаю», — отозвалась девочка. «Ну, ты давай продолжай. Трать время впустую». Пэдди резко обернулся к ней. «Знаешь что? Тебе бы лучше помолчать. За все это в ответе твой жуткий дядюшка, а раз вы с ним родственники, думаю, ты вряд ли сильно лучше». Бриар двинулась к нему. «Как ты смеешь? У меня с ним нет ничего общего. Возьми свои слова обратно». «Мы ничего о тебе не знаем», — заявил Пэдди. «Может, ты и шпионишь для него, и должна за нами приглядывать». Мелисент мягко заговорила. «Пэдди, успокойся. Мы многое узнали о Бриар, и, поверь, она на нашей стороне». «Она освободила драконов на корабле, Пэдди, не забывай», — прибавил Флинн. Пэдди покосился на девочку, которая прожигала его взглядом. «Ладно, и извини», — сказал он. Бриар смягчилась. «И ты меня» флин услышал какое-то шарканье. Голубь, сидевший на окне, подскочил и улетел, будто его что-то напугало. На миг воцарилась тишина, а потом флин снова услыхал хлопанье крыльев, которому вторило громкое «Скви!» «Молния!» — хором воскликнули братья. флин вскочил на ноги и бросился к окну. Оно было слишком высоко, но молния протиснулся сквозь прутья и встал на подоконнике, строго глядя на всех присутствующих. Казалось, он глубоко разочарован тем, как они позволили себя пленить. Мальчики снова и снова пытались приманить его, но сокол не шелохнулся. Наконец, примерно в середине дня он жалобно вскрикнул и пролез обратно сквозь прутья, а затем расправил крылья и полетел прочь. По лицам мальчиков побежали слезы. Флинн почувствовал, что сокол вот так попрощался с ними. Мелисент и Роджер пытались их утешить, А у Бриар был такой вид, словно и она вот-вот заплачет. «Это все наша вина», — сказал флин «Мы с Пэдди облажались по полной». «Глупости», — ответила Мелисент, обнимая внуков. «Если уж и винить кого, то Роджера и меня за то, что мы дали себя схватить». Бриар встала и оглядела всех. Ее голос дрожал от чувства. «Перестаньте, все вы! Винить тут некого, кроме моего дяди!» флин погрузился в молчание, уйдя в свои мысли. Он лег на холодный пол и уставился на маленький лоскуток солнечного света, который медленно вырастал на противоположной стене по мере того, как солнце всходило. Изнуренный, голодный и предельно подавленный, Флинн провалился в тревожный сон.